Глава 25. Июнь 2024 года. «К черту такой брак, такие отношения, когда едешь домой, и все поджилки трясутся от страха». Так думала и чувство вложения, когда Журавлев вез ее домой. Конечно, она понимала, что нарушила все, что только могла нарушить в данной ситуации. Рассорилась с Наташей и сказала, чтобы та убиралась из дома, изменила мужу, провалила свою личную собственную операцию в «Сером Дрозде», а теперь еще ехала домой вместе со своим любовником. Как дальше жить? Где? Что делать? Как себя сейчас вести с Борисом? Уже стемнело, за окнами проносились загородные леса, какие-то полустанки, поселки, дачные массивы с утопающими в зелени садов домами. И там, в этих домах, уже зажигались окна. Нормальные, порядочные люди — На своих кухнях готовили ужин. Жизнь шла своим чередом, и только неугомонная, неспокойная и сама не понимающая, чего она хочет Женя, с замиранием сердца представляла себе встречу с братьями Бронниковыми. С Наташей. А Наташу-то ей чего бояться, Наташа? Как же она не разглядела в этой легкомысленной особе своего личного врага? Как не поняла, что... Это именно Наташа решила очистить дом от раздражающей ее Жени, и ссору спровоцировала именно она. Что если Женя просмотрела мужа? Что если Борис с Наташей — любовники? Вот если бы рядом был не Павел, а Тоня, она могла бы ей излить душу. Женя, как и любая другая женщина, имеющая ребенка, думала о будущем. Размышляла над тем, что сказал ей Павел. Да, он признался ей в своей любви, но разве этого достаточно? Он же не сказал ей, бросай Бориса и выходи за меня замуж. С другой стороны, не рановато ли это было бы? Чтобы решиться на такой шаг, надо же все обдумать? И причин, почему Павел пока что не позвал ее замуж, могло быть множество. Во-первых, надо быть законченным эгоистом, чтобы не понимать, в каких условиях сейчас живет Женя. И он уж точно не может обеспечить ей должный уровень. Он же следователь, а неизвестный московский адвокат, как Борис. Во-вторых, Только легкомысленный, ветреный мужчина, по мнению Жени, мог бы так скоро, после первой близости, предложить ей руку и сердце. И тогда Женя сама бы сочла его поступок несерьезным. В-третьих, она же не призналась ему в любви. Откуда ему знать, как она относится к нему? Серьезно ли? Или это для нее просто развлечение? Но самое главное, что заставляло Женю волноваться, это непредсказуемость Бориса, когда бы он узнал, что она решила от него уйти. Наверняка он объявит ей войну, захочет отобрать сына, оставит ее без средств к существованию, потом от нее отвернется Петр, она потеряет в его лице самого надежного и верного друга. Вся ее жизнь пойдет прахом. А маленький Миша? Что будет с ним? Что, если Борис применит все свои знания и связи, чтобы отобрать у нее сына? Докажет в суде, что она им совсем не занималась, что и как хозяйка была никакая, что всю работу за нее делали няня да Галина Петровна. А сам Борис? Каково придется ему? Он по мере своих сил старался гасить в себе свое возмущение тем, какой образ жизни она ведет. Терпеливо сносил ее рассуждения о свободе, временами даже как будто бы и помогал ей в расследованиях, и хоть не так и часто бывал ласков к ней. И в такие минуты Женя тоже любила его. Но масло в огонь подливала, конечно же, Наташа своими разговорами о том, что бориса надо просто использовать и жить в свое удовольствие и как приятно было ее слушать сейчас женя понимала что ее просто провоцировали да так грубо как же она этого не поняла не прочувствовала промелькнула еще одна нехорошая мысль а что если вместо того чтобы оправдываться в случае если борис знает о ее романе с журавлевым напасть на него тоже с обвинением в измене превратить сон в реальность и опираться на него Мол, я знаю, что у тебя Борис Роман с Наташей. И тут вдруг, представив себе последствия, ужаснулась и даже замотала головой. Нет, Пётр, это будет таким мощным ударом для него. Она-то переживет и все скандалы, и разборки, и даже развод. К тому же ей есть куда идти, да и средства тоже есть. Борис снис тех мужей, которые держат свою жену на коротком поводке и в любую минуту могут заблокировать ее карты. Он постоянно переводил ей серьезные суммы, словно демонстрируя заботу и доверие. А Петр? Да если только он поверит в то, что между Борисом и Наташей отношения, он разом лишится и самого близкого и родного человека, брата и жены. Нет-нет, такого она ни за что не допустит. Женя, звонят. Она очнулась. Действительно, звонок. Борис. Она почувствовала, как сердце ее заколотилось с удвоенной силой, «Да разве так можно?» «Женечка, привет, моя дорогая!» Наверное, ей показалось, что у него виноватый тон. Или это он так изощренно подкрадывается к ней, чтобы потом обрушить на ее виноватую голову шквал обвинений и угроз. Она даже сжалась. привет Проблеила она краснее от стыда за свой страх перед мужем, присидящим рядом с ней Павлом. «Женечка, я мчусь Питер!» Все неожиданно получилось. Образовался клиент, Надо было быстро принимать решение. «Меня не будет неделю. У вас там все хорошо. Все живы-здоровы». Она ушам своим не поверила. «В Питер? Именно сейчас, когда ей меньше всего хотелось разбираться с мужем, он едет в Петербург?» Это была неслыханная удача. «Да, все нормально». Я позвонил Валерию, попросил, чтобы он присмотрел за вами, чтобы, если он не против, пожил у нас то время, что меня не будет. Я же знаю, какая ты неугомонная, что снова занимаешься расследованием, что можешь забыть об осторожности. Я взял сереброво слово, что он будет, ты уж извини, контролировать тебя, оберегать. Пётр, сама знаешь, слишком наивный и зачастую не видит опасности. Он вообще всю жизнь витает в облаках, поэтому его тоже надо оберегать. За охрану я заплатил. Передай ему, и пусть Галина Петровна продолжает подкармливать наших охранников. Они же в сухомятку питаются. Молодые ребята желудки себе испортят. «Галина Петровна их кормит?» Жене было не по себе, что она как бы хозяйка дома и не знает о таких подробностях их маленького семейного государства. «Да, она варит им суп. Это было мое распоряжение. И теперь у нас два садовника. Один, как ты знаешь, Юрий Петрович, муж Галины Петровны, и заодно водитель. Но он один не справляется, там много работы. И чтобы косить наши лужайки и следить за зимним садом, нужны сильные молодые руки» поэтому я принял профессионального садовника с проживанием». «С проживанием? И где же он будет у нас жить?» «На первом этаже, рядом с твоей комнатой». «В смысле?» — вспыхнула Женя, вспоминая свою жизнь в доме братьев Бронниковых, в ту пору, когда была там домработницей и занимала небольшую комнатку неподалеку от выхода в зимний сад. «Ну спасибо, что не поселил его в моей комнате!» «Эта комнатка такая осталась за ней», даже после того, как она ушла замуж за Бориса, и была ее прибежищем. Там была исключительная ее территория, где она хранила все свои дорогие сердцу личные вещи, альбомы с фотографиями, холсты и краски, недописанные картины, книги, альбомы по искусству, дизайну, садоводству, ландшафтному проектированию, книги по кулинарии. Под окном стоял большой сундук, набитый, сшитой ею еще до замужества одеждой в стиле боха, с вышивкой и кружевами, сделанными на заказ стильными башмачками из натуральной кожи, авторскими сумками, украшенными кожаными цветами и вставками из бархата, и много всего прекрасного, с чем бы она никогда не рассталась, и что, по ее мнению, должно было храниться именно здесь, на ее личной территории. Борис подарил ей как-то японскую швейную машинку, на которой Женя сама сшила занавески для кухни, оригинальное шерстяное одеяльце для детской комнаты, курточки и штанишки для Миши. Там же в углу примастилась корзинка с клубочками шерсти для вязания, шкатулка для ниток и иголок. В этой же комнатке Женя вела свои задушевные разговоры с Тонечкой. И вот теперь через стенку в свободной комнате Борис решил поселить какого-то... Крепкого, судя по его словам, парня с сильными руками. Садовника. Ты не переживай. И прости, что не посоветовался с тобой. Да я вообще хотел сделать тебе сюрприз. Сад требует постоянного ухода. Он разросся, стал таким красивым. Юрий Петрович к концу дня просто падает от усталости. Что же касается соседства с твоей комнатой, то ты не переживай, я распорядился, чтобы эту комнату уже сегодня изолировали, выстроив стенку в коридоре, а в конце коридора будет пробита дверь в сад. «Как раз к садовому домику с инвентарем, где сделаем навес, а на земле выложим плитку, поставим скамейки, каменные чаши с цветами, и получится такая зона отдыха». Женя слушала его с непритворным удивлением. «Как же это так? Получается, что она совсем не знает своего мужа. А он ее муж, прекрасно зная о том, как она страстно любит сад, как много времени уделяет ему и какую радость он ей доставляет. Нанял садовника, да еще и придумал, как оборудовать ему место». И все это делает в тайне, чтобы доставить ей удовольствие. И если бы не его неожиданная поездка в Питер, быть может, он давно был бы уже дома и руководил строительными работами. И кто знает, может, большую часть работок ее возвращения уже и сделали бы. А она, вместо того, чтобы быть благодарной Борису, постоянно ищет в нем какие-то недостатки, придумывает причины для собственных страхов, как будто бы не понимает что все это вызвано лишь ее разрастающимся чувством вины. Сейчас она вообще слушает о садовнике, находясь рядом со своим любовником. Борис, это замечательная новость. Но эта новость была ничтожной по сравнению с той, что Бориса сейчас нет дома, что не будет его и завтра, и послезавтра. А это значит, что в ближайшие дни никакого скандала не будет, и что если бы даже Наташа и подготовилась бы к нему уже сегодня, то точно дождалась бы возвращения Бориса, поскольку этот театр эмоций предназначался прежде всего для него. Это ему она собиралась рассказать об измене жены. «Так ты не сердишься на меня?» Она вынырнула из своих мыслей и снова оказалась в летящей по шоссе машине. Она прижимала к уху телефон, который казался ей уже горячим, по вискам ее струился пот, и она почувствовала себя неловко, разговаривая с мужем при журавлеве. Современные телефоны с комфортной громкостью позволяют слышать говорящего и всем окружающим. «Почему? За что я должна сердиться?» «Ну, что не посоветовался с тобой, что перекрыл коридор, нанял садовника?» «Борис, ты что, наоборот, я рада?» «И что Ребров поживет несколько дней у нас. Это как, не напряжет тебя?» «Ребров мой большой друг, ты же знаешь». Она продолжала говорить холодным, отрешенным тоном, на что, как ни странно, Борис не обратил никакого внимания. Быть может, потому что тоже чувствовал свою вину перед ней из-за неожиданный отъезд, и за все остальное, о чем сообщал. Вот и отлично. А теперь за всех вас я спокоен. Ну, пока, моя дорогая, целую тебя. Не переживай, все будет хорошо. Счастливого пути, Борис. Будем на связи. Она отключила телефон. Павел положил руку на ее руку, сжал. Ей почему-то захотелось плакать. Она еще не до конца осознала... Что этот вечер не станет для нее концом ее брака и той жизни, которой она жила до сегодняшнего дня. Что рядом Павел, что сегодня к ним присоединится Валера, и что с такими друзьями ей не страшна встреча со скандалисткой Наташей. «Ты все слышал?» Ребров приезжает. «Слышал. Женя, успокойся уже». Она хотела разреветься и в который уже раз признаться в своих страхах перед Наташей, но... Смогла взять себя в руки и поблагодарила судьбу за столь удачное стечение обстоятельств. Рядом был Павел, и с ним она чувствовала себя защищенной. Они уже подъезжали к Подольску, как Павлу позвонил Ребров. Разговор длился минуту, после чего машина резко затормозила. «Я понял, Валер, буду?» «Что случилось?» — спросила Женя. Не похоже было, что сегодняшний день закончится мирным дружеским домашним ужином. Неужели Паша сейчас отвезет ее домой и поедет по своим делам? А как же Ребров и его обещание переехать на время к ним? Значит, никак. Работа. Они же, следователи, у них такой вот образ жизни. И если представить себе на минуту, что Женя замужем за Журавлевым, то дома его практически она и не увидит. Сначала будет тосковать, скучать, прислушиваться к звукам на лестнице. Они будут жить в Москве либо в ее квартире, либо где-то у него. Но точно не в своем доме. А потом начнет злиться. Все больше и больше начнет ему. Выказывает свое недовольство, как это делают в сериалах все жены следователей. Упреки, слезы, примирение. «Тот мужчина, который помешал твоему разговору с Зоей, как его звали?» «Олег». «Его сегодня убили, прямо у всех на глазах». Перед Женей промелькнул весь сегодняшний сумасшедший день. «Что она сделала не так? Что?» «Да все, судя по всему, этот Олег хороший знакомый или любовник Зои». Он услышал о замороженных мужчинах и выругался – А Женя, как трусливый заяц, сбежала, ей бы сразу позвонить реброву и все рассказать, а она вместо этого в растрепанных чувствах и со сверлящей мыслью о ссоре с Наташей помчалась в объятия Журавлева. Я даже не удосужилась смотреть дом, морозильную камеру, хотя у меня была такая возможность. Если бы не внезапное появление этого Олега, я бы сделала это. Если Зоя ни при чем, и если бы мы с ней вместе заглянули в эту морозилку, то могли бы обнаружить там еще кого нибудь замороженного женя тебе надо благодарить судьбу за то что ты не пошла осматривать морозилку со вздохом ответил павел если зоя убийца и если у нее есть подельник или подельница то они могли бы запереть тебя в морозилке ты понимаешь насколько все это серьезно тебе нельзя заниматься подобными делами без напарника в смысле без напарницы напарница будет надеюсь женя с тоской подумала о тонечке «Ладно, не переживай. Главное, что Бориса сейчас дома нет, поэтому и скандала, возможно, не будет». Он словно прочел ее мысли. «Давай я тебя отвезу». «Ну уж нет. Бориса-то нет, поэтому надо не домой меня везти, а в серый дрост. Я сейчас позвоню Петру и попрошу его прикрыть меня на случай, если ему позвонит Борис. Пусть он скажет, что я поехала с ночевкой к Тони». Ей хватило четверть часа, чтобы все уладить. Какой же нервный сегодня выдался день. Она переживала по многим причинам, но вот сейчас разволновалась перед звонком подруги. Ей было стыдно за то, что давно с ней не общалась, что променяла ее, получается, на Наташу. Но надо знать Тонечку. Услышав Женин голос, она первая попросила прощения за то, что давно ей не звонила, что сейчас они достраивают свой дом, что она целыми днями пропадает в строительных и мебельных магазинах. Услышав просьбу Жени прикрыть ее от мужа, она без лишних слов согласилась тоня я тебе потом все расскажу пообещала женя растрогавшись пора уже встретиться слишком уж много накопилось новостей потом был не менее волнительный звонок петру она так привыкла что он всегда и во всем поддерживает ее то уже только набрав его номер вдруг вспыхнула там же наташа и как теперь поведет себя петр после того как женя решила вышвырнуть их семью из дома Но в трубке уже послышались гудки, и Петр видит, кто звонит, поэтому теперь будь что будет. «Женечка, моя дорогая, как ты? Когда приедете?» Услышала она радостный голос деверя, и брови приподнялись в удивлении. «Приедете? В смысле? Кого он имеет в виду? Ее с Ребровым?» Борис наверняка предупредил брата о приезде Валерия. «Но он не факт, что они должны были приехать вместе. Или все таки Наташу. Разве она не приехала? И что ему ответить, как быть?» Спросить его, где Наташа? А что, если она на самом деле так и не доехала до дома? Надо срочно звонить Льдову. «Петр, вы не беспокойтесь, мы в поселке. Думаю, Наташа вам рассказывала, что там снимается кино, сериал. Нам удалось договориться с киношниками остаться для участия в ночной съемке. Мы примем участие в массовке. Когда еще представится такой случай?» «А что же Наташа мне не позвонила и телефон не берет?» Она пошла переодеваться, телефон, думаю, где-то оставила. Знаете, здесь такая суматоха, так много людей. А, ну ладно. Сразу же успокоился Петр. Хорошо, что ты мне позвонила. Значит, все в порядке. Да, конечно, в порядке. Но, Борис, он не должен знать, что мы остались там. Пожалуйста, если вдруг он позвонит и позовет меня к телефону, скажите, что я у Тони заночевала, хорошо? Пусть он не волнуется. Да, без проблем. Думаешь, я ничего не понимаю? Он засмеялся в трубку. Только обещайте мне, что будете осторожны. Женя заверила его, что все будет хорошо, чтобы он не волновался. После этого отключила телефон и выдохнула. «О, кажется, со всеми договорилась. Теперь поехали. Будем разгребать то, что я там наворотила». Как же не хотелось верить в то, что это из-за них с Наташей мог погибнуть человек. И вдруг ее осенило. «Паша, звони немедленно Реброву. Пусть он узнает адрес Зои. Мы просто обязаны попасть туда и поискать ее медицинские документы». Думаешь, ему сейчас до этого? Так это же важно! Журавлев был удивлен, когда Ребров, не задавая лишних вопросов, отправил ему адрес Зои Белоусовой. Ты все-таки думаешь, что это она, да? Что это она убила этих мужчин? Мне не хочется об этом думать, но проверить надо. Так не хотелось подозревать эту женщину, но слишком уж женские убийства, хотя если проанализировать разговор Жени с Зоей, и ее открытость, а также искренний испуг при виде фотографий погибших, то с каждой минутой сомнений становилось все больше и больше. «Как же мне будет стыдно», — подумала Женя, «если в квартире этой очаровательной буфетчицы не обнаружится ни одной улики».